срабатывают чувства, и все усугубляется. Самый простой способ покончить с этой ситуацией — рвануть на пролом и устранить ее причину. Более трудный философский подход — возврат назад, попытка восстановить над собой контроль. Как всегда, трудный путь предпочтительнее, когда рвешь на пролом, недолго и шею сломать. Припарковавшись в первом свободном уголке, я опустил окно и раскурил трубку. И поклялся не уезжать отсюда до тех пор, пока окончательно не успокоюсь. Я всегда чересчур сильно реагирую на происходящее вокруг события. Дурная наследственность, вероятно. Но мне не хочется слишком походить на родственников. Они наступили на чертову уйму граблей». Мгновенная реакция, все или ничего, не так плоха, если ты всегда выигрываешь, она зато частенько приводит к трагедии или, по меньшей мере, к оперной драме, если сталкиваешься с чем-то экстраординарным. И в моем случае, судя по всему, противник весьма необычный. Следовательно, я болван —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 истинную природу своего врага и недооценил значение предстоящего поединка. Взять Виктора Мелмана за горло и вытрясти из него правду — вряд ли из этого получится что-нибудь стоящее. Я решил действовать осторожно, прикрывая тылы. «Жизнь — сложная штука», — напомнил я себе. Сейчас нужно затаиться, собрать силы и как следует все обдумать.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 Я начал подниматься по лестнице, опасаясь, что ступени вот-вот заскрипят. Скрипеть они отказались. В коридоре второго этажа я заметил четыре двери без ручек, все закрыты. Сквозь матовые стекла проглядывались очертания картонных коробок. Изнутри не доносилось ни звука. На следующем лестничном пролете я спугнул задремавшую черную кошку.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 Он стоял ко мне лицом под застекленной крышей, примерно в 20 футах от входа. Высокий, широкоплечий мужчина с черной бородой и карими глазами. В левой руке кисть, в правой — палитра. Испачканный в краске фартук, надет поверх джинсов и клетчатой спортивной рубашки. На мольберте холст, на котором нарисовано нечто, напоминающее «Мадонну с младенцем».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 Как моё осведомлённость в том, что вы и сами более чем знакомы с вещами подобного рода. И что? Когда известные силы начинают действовать, искусство находит способ собрать нужных людей в нужный момент. А значит, вы думаете, что дело именно в этом? Я знаю. Откуда? Так было предсказано.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 Неожиданно возникшее чувство узнавания меня озадачило. Эта картина была оригинальной вещью, а не подделкой из оккультной ловчонки. Однако по стилю она не имела ничего общего с полотнами, что висели в другой комнате. И стиль этот был мне знаком, но у меня не оставалось сомнений. Древо жизни рисовал тот же художник, что сделал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 Голос этого колдуна показался мне знакомым. Запульсировало фракиры я почувствовал, как меня обволакивают чары, но на сей раз я был к этому готов. С противоположной стороны, послушной моему приказу, возник ледяной ветер и развеял колдовство, словно дым. Моя одежда взметнулась, меняя форму и цвет. Лиловые и серые, светлые брюки, темный плащ, рубашка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 «Господин не обманул меня?» «Могущество как деньги», — ответил я. «Добыть его совсем не нетрудно, если знаешь, как это сделать, и хочешь больше всего на свете. Но вот удалось бы тебе овладеть моим могуществом и знанием себе на пользу. Сомневаюсь. Я говорю о смысле жизни. Ты же все прекрасно понимаешь». Я покачал головой.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 «Хотя мой господин этого не говорил. Примечание. В Альпурге, снахт. В Альпурге его ночь». «И все? не унимался я. «Он не намекал, откуда прибыл?» «Однажды мой господин упомянул некую цитадель Четырех миров, словно бы это было важное для него место. А у тебя не возникало ощущения, что твой господин тебя попросту использует?» Мелман улыбнулся. Конечно, он использовал меня. Мы все кого-нибудь используем. Так уж устроен мир. Но он платил за мои услуги знанием и могуществом. И я думаю, что его обещание еще может быть исполнено. Казалось, он смотрит в какую-то точку у меня за спиной. Старый трюк, но я на него попался. Там никого не было я моментально повернулся лицом к Мелману. В руке он держал черный кинжал, вероятно, прятал в рукаве. Бормоча заклинания, Мелман подскочил ко мне, собираясь нанести удар, но я сделал шаг назад и швырнул в него плач. Он выпутался, отступил в сторону и снова пошел на меня, продолжая размахивать кинжалом. На этот раз он действовал осторожнее, постарался меня обойти, его губы шевелились. Я попытался изо всех сил врезать ногой по руке с кинжалом, но он успел убрать ее. Тогда я подхватил край плаща и обмотал им руку. Когда Мелман еще раз атаковал меня, я вцепился ему в предплечье, а потом, быстро наклонившись вперед, правой рукой схватил его за левое бедро, выпрямился, поднял высоко в воздух и бросил. Уже развернув для броска свое тело, я понял, что произошло. Слишком поздно. Сосредоточив все внимание на противнике, я забыл о наступающей стене бушующих ветров. Граница хаоса подобралась к нам гораздо ближе, чем я предполагал, и у Мелмана осталось время лишь на короткое проклятие, прежде чем смерть забрала его туда, где он больше не будет петь заклинание. Я тоже выругался, потому что был уверен, что мерзавец не рассказал мне всего, что знал. Я стоял в центре уменьшающегося мира и горестно качал головой. День еще не закончился, но, несомненно, это была самая запоминающаяся Вальпургишнахт.